Погодите, погодите, что? Это? Тарга, тарга, священная тарга. Вот, это дал король. Он сказал, что теперь я. Он сам сказал, честное слово. Великие силы. Откуда она у тебя, мальчик? Король дал. И ты, наш великий король Рах владел таргой. Он передал таргу с эту Фадейку вместе с властью. Тарглета. Ведь она исчезла больше ста лет назад, когда правил великий Дуул, разрушитель стен. Не подделка ли это. Клянусь всем миром нет. Эту работу древних чеканщиков подделать нельзя. Утерян секрет. Но если она была у короля, то почему великий рах? Кто смеет задавать вопросы королю? Особенно когда он мертв. С этой. Смотрите, отвечайте. Если у вас сомнение, что это тарга, знак верховной власти над всеми обитаемыми землями. Подождите, вот идет вождь Туринов, Уратахал. Князь, окажите честь, подойдите к нам для беседы. Слушаю вас, Фатамир. Великий вождь, сет и князь Туринов, обращаюсь к вашей мудрости и заклинаю вас вашей честью. Посмотрите, И если можете, скажите нам, что в руке у юного сета Фадейка. Клянусь словом и честью, это тарга. Судьба ваша счастлива, иди ты. Кто владетель знака верховной власти? Тот, кто держит, иначе не может быть князь. <связь> ну что же? «Ни Итты, ни Таурины, ни другие люди еще не стали бессмысленными кротами и шакалами, чтобы забыть великие законы предков. Какое будет твое слово, повелитель, покорившись владетелю Тарги, Таурины не уронят чести. Что я должен сделать? Впустить Иттов в крепость, отдать свой меч, хотя сейчас у меня нет меча. Нам его и не надо. Итты не войдут в ваш город. То есть, может, войдут но без оружия. Мы заключим равный и вечный мир. Больше никогда не будет войны. Все матери туринов назовут тебя своим сыном, мальчик. Опрости, владыка земель. Но что же будут делать люди, если война кончится, повелитель? Что? Стены разрушены, пески везде. Вы, вы же забыли вкус хлеба. Едите только мясо кротов и конину, потому что негде сеять зерно. Вы что, сами не видите? Надо строить стены и дороги. Надо, чтобы снова росли леса везде, а не только на севере. Надо, чтобы никто не боялся и чтобы с лесным народом тоже был мир. Да вы что, сами не понимаете? И что же? Значит, воины-волки должны будут ковырять землю и таскать камни, как пленники, или трусы, которые не умеют сражаться? Десятник, лишите сотника коня и меча, отправьте его под стражу. После погребения короля и заключения мира напомните мне о нем. Я решу, что делать с этим человеком. Твоя тарга, жалкая медяшка, ты сопливый самозванец! Волки, за мной! Пески не выдадут нас. Стой! стой. Держи его! Держи! Тогда тех догнать волков. Погоню! Это мой шатер, повелитель. Располагайтесь. Воинов я отослал. Ага, спасибо. Осмелюсь ли я просить владетеля тарги? Не надо, Фотомир Говори по-человечески. Хорошо. Ну что, Огонек Как тебе сейчас? Я не знаю, Фотомир Я не знаю, что делать дальше. А дальше ничего не надо, мальчик. Ты сделал самое главное. Остановил войну. Но потом я тоже что-то должен делать. Ничего. Завтра после погребения Раха мы объявим Итам и Итаметуринам, что владетель Тарги вернулся к себе в свой далекий край. Почему? Ты хочешь найти одну причину, а их много. Ну хоть одну, скажи. Хорошо. Не обижайся, Фадейк. Но тебе иногда кажется, что нас нет, и ты нас просто придумал. Ну и какая разница? Вы же все равно есть. Конечно, но вот еще одна причина. Когда выset сет... Прости, Огонек Когда ты думаешь о наших заботах, ты думаешь о своей земле. Я давно это понял. Ну и что? Нет, ничего. Иначе и быть не могло. Но ты еще многого не понял. Не знаешь даже, кто виноват в этих войнах. И ты, турин, лесные люди, жители южных скал, вожди или простые люди? Это как раз я понял. Все хороши. Вы скоро затаскуете снова. Вы все равно не сможете остаться. Когда затоскую Тогда и уйду. Воля владельца тарга бесспорна. Но лучше бы вам уйти сразу. Для всех людей лучше, Фадейк. Ну хорошо, Фатамир. Таргу я оставлю вам. Таргу вы возьмете с собой. Почему? Фадейк, мальчик мой. Люди есть люди, они сильнее обычаев. В скоро те, кто поумнее, поймут, что войну остановила не тарга, а общая усталость. А те, кто злее и хитрее, подумают, как много власти может дать маленький кусочек меди. Появится множество подделок, появится и те, кто поклянутся, что подделка настоящая тарга, а вас объявят самозванцем. Это будут люди вроде сотника и его волков, которые сегодня почти все ушли в пески. Их закон сила и жестокость. Короли тоже бывают беспомощны. И вы быстро сделаетесь беспомощным, если останетесь здесь. А если уйдете, мы объявим, что вы унесли Таргу, и последний ваш закон был покончить с враждой. Тогда не будет подделок тарги и никто не сможет заставить вас отменить свои слова. И получится, что я стал каким-то священным духом. Вы станете легендой и законом. Хотя бы на некоторое время. И люди отдохнут от вражды, и, может быть, может быть ещё что-то смогут спасти.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 Владиейкина мать приехала рано утром. Познакомились они во время завтрака, когда Юля вошла в кухню, все уже были за столом. Простите, кажется, я устроилась на вашем месте. Вот пустяки какие. Она понравилась Юле. Каштановые волосы, мягкий взгляд, замечательно очерченный рот, с крошечной родинкой над верхней губой, словно туда перескочила одна из Фадейкиных веснушек. Меня зовут Виктория Федоровна. Я наконец-то вырвалась из суеты цивилизации и несколько дней буду здесь в тишине спасаться от своей сумасшедшей работы. Это известие почему-то слегка расдосадовало Юлю, и она старательно улыбнулась в ответ. Из кухни Юля поспешно ушла к себе. Идти в библиотеку надо было только к 10. Юля написала письмо домой, пришила пуговицы к ветровке, починила баношку, у которой оторвался ремешок, и отправилась на работу. У калитки она увидела Фадейку с матерью. Мы отправились гулять. Это чудо юды обещает таскать меня целый день по каким-то своим местам. Имей в виду, дорогой мой, что на колокольню я все равно не полезу. Пошли с нами. Юля покачала головой и показала на часы. Ну, тогда завтра, Юль, за грибами. В лесу, знаешь, сколько груздей. Ты, наверное, хочешь, чтобы Юле поставили двойку за практику. Не забывай, что у нее на первом месте должна быть учеба. В самом деле. В этот день в библиотеке было неожиданно много читателей. То ли они соскучились по книжкам за каникулы, то ли просто разом съехались в родной городок из лагерей и гостей перед началом занятий. В середине дня Юля сумрачно поклялась себе, что на почту не пойдет. И не пошла. И даже не очень думала о письме, потому что царапала ее другая тревога из-за Фадейки. «Увезет она его скоро. Ну и увезет». Что это новость для тебя? Не новость, но все равно грустно. Грустно не грустно, а все на свете когда-то кончается. как-то не так кончается, не по-хорошему. Перестань